Глава вторая. Брат, сестра и тетка. Между тем, как таким образом разносился слух о молодом Бешметове, он сидел задумавшись в своей комнате. Не от него помещалась молодая женщина. Это была его сестра Лиза, как называла ее Перепетуя Петровна. Бешметов действительно никаким образом не мог быть отнесен по своей наружности к красивым и статным мужчинам. Среднего роста, но широкий в плечах, с впалой грудью и с большими руками, он подлинно был, как выражаются дамы, очень дурно сложен и даже неуклюж. В движениях его обнаруживалась какая-то вялость и неповоротливость. Но если бы вы стали всматриваться в его широкое, бледное и неправильное лицо, в его большие голубые глаза, то постепенно стали бы открывать что-то такое, что вам понравилось бы, очень понравилось. Говорят, что это оттенки мыслей и чувств, которые в иных лицах не дают себя заметить при первом взгляде. Белые волосы его не были взъерошены, как говорила феоктиста Савишна, но умеренно подстриженные – Они, конечно, лежали, как им хотелось, что, впрочем, очень шло к его бледному и большому лбу. Одет он был небрежно. Совершенно другой наружности была Лизавета Васильевна. Высокая ростом, с умным выразительным лицом, с роскошными волосами, которые живописно собирались сзади в одну темную косу, она была почти красавица в сравнении с братом. В одежде ее заметны были вкус и опрятность, что, как известно, дается в удел немногим губернским барыням. Выражение лица молодой женщины высказывалось что-то грустное, почему она и казалась как бы старше 25 лет, которая прожила на белом свете. Брат и сестра сидели задумавшись. Глаза Лизаветы Васильевны были заплаканы. Они только вышли от больной матери. Старуха была разбита параличом, отнявшим у нее движение и язык и затмившим почти совершенно умственные способности. Она помнила и узнавала одного только Павла. Большую частью она была в беспамятстве, а пришедший в себя, то истерически смеялась, то плакала. Лизавету Васильевну она совершенно не узнала. Напрасно Павел старался ей напомнить о сестре, которая с своей стороны начала было рассказывать о детях, о муже. Старуха ничего не понимала, и только взглядывая на Павла, улыбалась ему и как бы силилась что-то сказать, а через несколько минут пришла в беспамятство. Павел, получивший от медика приказание не беспокоить мать в подобном состоянии, Позвал сестру, и оба они уселись в гостиной. Долго не вязался между ними разговор. Они так давно не видались, у них было так много горя, что слово как бы не давалось им для выражения того, что совершалось в эти минуты в их сердцах. Они только молча менялись ласковыми взглядами. «Как мы с тобой давно не видались, Поль, Начала, наконец, Лизавета Васильевна. «Давно, Лиза. Переменилась я с тех пор? Очень переменилась. У меня двое детей. Старший сын ужасно похож на тебя. А муж твой, Лиза? Муж у меня братец. Он немного ветрен, но, впрочем, добрый человек и, кажется, любит меня». «Зачем же ты за него вышла?» — спросил Павел, глядя на сестру. «Богу так угодно!» Нас сосватала тетушка. Она уговорила батюшку и матушку, насказавши им об исчисленном богатстве моего мужа. «И что ж, это вышло правда?» «Правда», — отвечала с горькой улыбкой молодая женщина. «Помнишь, что ты мне говорила? Что я тебе говорила? Что ты...» Молодая женщина улыбнулась. «Это давно уж прошло». Отвечала она, вспыхнув.